Курьер. Был не сезон, да и время такое, когда в парке обычно не бывает много народа. И, скорее всего, девушка, сидевшая на одной из скамеек у дорожки, повиновалась внезапному желанию присесть, чтобы отдохнуть и насладиться запахом наступающей весны. Она сидела в задумчивости, не шевелясь, словно замерла. Печальное ее лице, вероятно, появилось совсем недавно, ибо она еще не успела испортить прекрасных юных очертаний ее счетчик, расслабить пока еще твердый изгиб ее свежих губ. По дорожке, где она сидела, энергично шагал какой-то высокий молодой человек. За ним тащился мальчик с чемоданом в руках. Когда он увидел молодую леди, его бледное лицо густо покраснело, а потом вернуло себе прежний цвет. Он подходил все ближе, не отрывая взгляда от ее лица, и надежда его смешивалась с тревогой. Он прошел мимо всего в нескольких ярдах от нее, но она ничем не показала, что с ним знакома или ей известно о его существовании. Пройдя еще ярдов в пятьдесят, он вдруг остановился и сел на край скамьи. Мальчишка, бросив на землю чемодан, уставился на него удивленными проницательными глазами. Молодой человек вытащил из кармана носовой платок, вытер пот со лба. У него в руках был красивый платок, у него был красивый лоб, да и вообще он был человеком пригожим, любо-дорого посмотреть. Он сказал мальчику, «Сейчас...» Передашь кое-что от меня вон той девушке на скамейке. Скажешь ей, что я иду на железнодорожный вокзал, чтобы выехать в Сан-Франциско. Там я присоединюсь к экспедиции, которая отправляется на Аляску охотиться на американских лосей. Еще скажи ей, что так как она запретила мне говорить с ней и писать ей, Я прибегаю к этому последнему способу воззвать к ее совести, к чувству справедливости Ради того, что было между нами Передай ей, что отказываться от человека Осуждать того, кто отнюдь не заслужил подобного обращения Не указывая на побудившие ее к этому причины Не давая ему возможности вместе с ней выяснить Противоречит самой ее природе Она-то мне хорошо известна Скажи ей, что в определенной мере на самом деле не подчинился ее распоряжениям, надеясь на ее снисходительность, на ее желание установить справедливость. Уступай и выложи ей все, что я тебе сказал. Молодой человек вложил в ладошку мальчика монету в полдоллара. Тот посмотрел на него Его хитрые глазки вспыхнули на замызганном умном лице, и он, сорвавшись с места, быстро побежал к скамейке. Он подходил к молодой леди, явно испытывая какие-то сомнения, но совершенно не был смущен. Он дотронулся до полей своей старой велосипедной шапочки из шотландки, съехавшей ему на затылок. Девушка холодно посмотрела на него без всякого предубеждения, но и без особого расположения. «Леди», — сказал он, — «тот парень на другой скамье послал меня к вам с приветом и с песнью. Если вы не знаете этого парня, и он таким образом пытается к вам приставать, то через три минуты я приведу сюда копа. Если же вы его знаете, и он ничего непристойного не замышляет, то я передаю вам от него пучок теплого весеннего аромата». Молодая леди проявила к гонцу слабый интерес. «С приветом и песнью», — сказала она нарочито сладким голоском, который придавал ее словам мелодическую, почти неощутимую иронию. «Что-то новенькое из репертуара трубадуров, как мне кажется. Я в самом деле когда-то знал этого джентльмена, который послал тебя ко мне, и думаю, что нет никакой необходимости вызывать полицию. Если ты действительно намерен передать мне стихотворный привет и станцевать вдобавок, то прошу тебя начинать, только потише. Еще слишком рано для выдавили на открытом воздухе, и мы с тобой можем привлечь к себе внимание прохожих. — Да что вы, — сказал мальчик, содрогнувшись всем своим маленьким телом. — Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду, леди. Все это так, для образа. Он просил меня передать вам, что отложные воротнички и манжеты уложены вон в тот чемодан, И он собирается слинять в Сан-Франциско. После этого он намерен пострелять зимних юнка на клондайке. Он сказал, что вы приказали ему больше не слать вам его розовых записочек и не слоняться у входа в парк, и он надеется, что вы проявите мудрость и передумаете. Он сказал, что вы его списали, так и не дав ему никакой возможности опровергнуть принятое вами решение. Он говорит, что вы дали ему пинка, Но он так и не знает, почему. Пробудившийся в молодой леди интерес к словам мальчика не угасал. Может, он поддерживался либо оригинальностью, либо отвагой охотника на зимних юнка и его ловким обходом ее категорических приказов, для чего он отказался от обычных способов связи. Она уставилась на статую с безутешным видом, стоявшую в этом заброшенном неухоженном парке, И заговорила, словно через громкоговоритель. «Передайте этому джентльмену, что я не собираюсь вновь и вновь рассказывать ему о моих идеалах. Он отлично знает, каковы они были, и они таковыми неизменно остаются. В том, что касается нынешнего случая, то важнейшее значение имеют верность и истина. Скажи ему, что я хорошо изучила собственное сердце, лучше никто не сумеет. и теперь знаю как его слабости, так и его нужды. Вот почему я отказываюсь внимать его мольбам, какие бы они ни были. Я ведь осуждаю его не на основании сплетен или весьма сомнительных доказательств, поэтому я и не выдвигаю никакого обвинения. Если ему угодно настаивать и слышать то, что он уже не раз прежде слышал, то пусть послушает от тебя еще раз». «Скажи ему, что я вошла в тот вечер в консерваторию с черного хода, и там в цветнике срезала розу для матери. Скажи ему, что я видела его с мисс Эшбертон под розовым олеандровым кустом». Такая прекрасная картина. Их позы и положения были слишком красноречивыми и очевидными, и не требовали никаких догадок. Я покинула консерваторию, бросив там розу и оставив за спиной свой идеал». А теперь можешь передать стихотворный привет своему импресарию и, если охота, поплясать перед ним. Что-то не пойму одного слова, леди. поло Положение. Не растолкуете ли мне, что оно означает? Соприкосновение или, если тебе угодно, близость. Это нахождение кого-то от кого-то слишком близко. чтобы сохранить позицию идеала. Гравий заскрипел под быстрыми ногами мальчишки. Теперь он стоял возле другой скамьи. Взгляд мужчины жадно устремился к нему, а в глазах мальчишки загорелся огонек усердия из-за его новой роли, роли переводчика. «Леди сказала, что, может, есть девушки, которые принимают всерьез мужчину, который рассказывает им истории о привидении, чтобы оправдать себя». Но она из тех, кто не желает выслушивать все это мыло. Она говорит, что застала вас на месте преступления, когда вы собирали цветочки с цветастого ситцевого женского платья, и когда она вошла, чтобы срезать для себя несколько цветков, вы уже в довершении всего зажимали девушку. Она говорит, что со стороны это смотрелось здорово, честь-честью, но от этой картины ее стошнило». Она говорит, что вам лучше заняться своими делами и поспешить на поезд. Молодой человек присвистнул, а глаза его вспыхнули. В голове пронеслась какая-то мысль. Из внутреннего кармана сюртука он вытащил пачку писем. Выбрав одну из них, он передал его мальчику, сопровождая свой жест еще одной полудолларовой монетой, извлеченной из своего жилета. «Передай-ка вот это письмишко, молодой леди», — сказал он, — «пусть прочитает». Скажи ей, что я хотел бы ей объяснить сложившуюся ситуацию. Скажи ей, что если бы она свое представление об идеале сдобрила бы определенным доверием, то можно было бы избежать многих сердечных мук. Передай ей, что верность, которую она так высоко ценит, осталась неколебимой. Скажи ей, что я жду ответа». Гонец вновь стоял перед Леди. «Парень говорит, что вы напрасно вешаете на него собак. Он этого не заслужил». что он совсем не никчемный мужик, и если вы прочитаете вот это письмо, то поймете, что он парень что надо. С весьма сомневающимся видом молодая леди развернула письмо и стала читать. Дорогой доктор Арнольд, я хочу поблагодарить вас за вашу добрую и очень своевременную помощь, которую вы оказали моей дочери в пятницу вечером, когда у нее произошел острый приступ ее старой болезни сердца, в консерватории на приеме у миссис Олдрон. Если бы вы не оказались рядом с ней и не подхватили ее на руки, то мы бы ее наверняка потеряли. Буду очень рада, если вы посетите нас и возьмете на себя ее лечение. С благодарностью. Роберт. Эшбертон. молодая леди свернув письмо вернула его мальчику но парень ждет ответа сказал гонец ну что передать ее ясные повлажневшие глаза вспыхнули и она улыбнувшись сказала передай этому парню что девушка на другой скамейке хочет с ним поговорить.